глава третья. «Да что же это такое, жгучий клещ?» — грязно выругалась Адиан. Ян сделал вид, что не услышал. Он и сам был в замешательстве. На первый взгляд разбившийся аппарат походил на бомбардировщик. Правда, с очень короткими стреловидными крыльями. Или экспериментальный космический челнок. Ян не слышал, чтобы хоть один проект дошел до стадии испытаний, но откуда ему знать военные тайны? Сзади у аппарата... Я никак не решался назвать его самолетом или космическим кораблем, были три дюзы. Еще несколько меньшего размера были утоплены в бортах. Нос аппарата был разбит и погружен в холм грязно-серой пены. Сработал огнетушитель. Пена издавала едкий неприятный запах. Кое-где из-под нее подтекла вязкая темная жидкость, покрывшаяся на воздухе белесой пленкой. Перед левым крылом был открыт люк, пологим скатом легший на камень. Поверхность люка изнутри была шероховатой, не металлическая, а скорее пластмассовой. На ней виднелись четкие рельефные символы, похоже, что буквы или цифры, но незнакомые. В глубине аппарата слабо горел свет. — Не наша техника, — сказал Ян. Как только слова были произнесены вслух, ему стало легче. — Рыжих? — спросила Адиан. — Вообще не наша. Неземная. Инопланетная. «Ты видишь эту надпись? Это же явно надпись! Но это не наша письменность!» Адин молчала. Оглянулась. Горные склоны были молчаливы и безлюдны. «Инопланетный корабль!» — повторил Ян. «Как в книжках! Не вовремя он прилетел!» Он взял автомат поудобнее и шагнул на рампу. «Ян!» — воскликнула Адин. «Жди здесь!» Ян вошел в узкий тамбур. Впереди был еще один люк, или, скорее, дверь, открытая. Он вошел в нее и оказался в длинном узком отсеке, занимавшем переднюю треть аппарата. Похоже, что больше половины объема занимали двигатели и прочее оборудование. Неудивительно, если это действительно космический корабль. Но откуда он мог прилететь? Ученые клялись, что ни одна другая планета в системе не способна поддерживать жизнь. Там слишком холодно или слишком жарко? Внутри аппарата, кстати, было жарко, но это была какая-то мертвая, остывшая жара, словно все системы выключились. В носовой части были какие-то экраны и, кажется, даже обзорные иллюминаторы, сейчас закрытые застывшей пеной. Перед экранами пульты, на некоторых горели тусклые индикаторы и странные кресла, будто бы предназначенные, чтобы в них лежать. И еще кресла вдоль бортов. Легкие, из трубок и шарниров, между которыми была натянута синтетическая ткань. Удивительно. Некоторые кресла выглядели привычно, на них можно было сесть, а другие — лежачие. Что это? Положение для пилотирования и для отдыха? Наверное, да. Разумно. Еще были какие-то лючки и ящики в стенах. Я не решился их открыть. Под потолком были закреплены конструкции, такие же легкие, как кресла. Ян осмотрел их и подумал, что они могут быть раскладными каркасами для палаток или тентов. Неужели действительно инопланетный корабль? Ян подошел к пультам, глянул на них. Одного взгляда было достаточно. Нет, конечно, он угадывал смысл почти каждой детали. Кнопки, индикаторы, экраны, ручки управления. Но все это было столь чуждо, столь непривычно и неестественно. Никто на планете. «Ни черные, ни рыжие, ни даже придуманные сочинителями древние пеги не стали бы делать такие механизмы управления!» «Ян!» — позвала снаружи Адиан. Ян развернулся. Осторожно, стараясь ничего не касаться, вышел. Увидел облегчение на лице любимой. «Там никого нет», — сказал он. «Но там пульты, кресла, техника. Все странное — это чужаки». Это кто-то из другого мира. Они приземлились неудачно и покинули свой корабль. Быть может, опасались взрыва. Ты же видишь, у них разлилось топливо. Ян, ты не думаешь, что мы в опасности? Скорее всего, у них не ядерный, а химический двигатель, — сказал Ян. И не похоже, что угроза взрыва сохранилась. Ян, если пришельцы где-то рядом, они могут быть опасны. Почему? А почему бы и нет? Яну прямо покачал головой. — Межпланетные войны невыгодны. Я читал книгу, там все было очень убедительно. Даже торговые полеты между планетами смысла не имеют. Стоимость перевозки руды или товаров слишком велика. Имеет смысл лишь обмен знаниями. — Исходя из наших представлений о космическом транспорте, а если им нужна наша планета? — Она нам-то самим, похоже, не нужна, — не выдержал Ян. — Мы угробили свой мир, а не пришельцы. — Ты уверен? — спросила Адин. — Вспомни, бомба, упавшая на столицу с орбиты. — А если это была не бомба рыжих? — Если эти гости спровоцировали войну? Ян почувствовал, как чаще забилось сердце. — Тогда мы обречены. Он постоял на пандусе, глядя со скалы, сжимая цевью автомата. Чужие инопланетяне высадились разбились, вышли. Вряд ли они далеко ушли в темноте. Скорее всего, укрылись в скалах, опасаясь взрыва, так, чтобы видеть свой разбившийся аппарат. Значит, сейчас они смотрят на него и видят странное существо, вряд ли они похожи, с оружием в руках. «Адиан», — сказал Ян, «мне кажется, нам надо рискнуть. Сделать шаг навстречу». «Кому?» — Не знаю, — ответил Ян. — Увидим. Нагнулся и положил автомат на камни. Поднял руки и помахал в сторону гор. один секунду смотрела на него, закусив губу. Потом тряхнула головой и тоже опустила оружие на землю. Повернулась спиной к аппарату, взяла Яна за руку и взмахнула свободной рукой. Тихо сказала. — Надеюсь, ты знаешь, что делаешь? — Нет, не знаю, — ответил Ян. Но это единственное, что я придумал — рассчитывать на хорошее. Они стояли так довольно долго, на холодном ветру, но под палящим с небес солнцем. Скалы молчали. Тут ничего не было, даже мелкой живности, даже птиц или грызунов. Все либо мигрировали в теплые края, либо спали глубоким зимним сном. Они все махали и махали руками, голым скалом, в слепой надежде, что кто-то отзовется. — Либо не верят, либо не понимают, — сказала Адиан. — Или вообще никого тут нет. И в этот момент среди скал что-то шевельнулось. — Ты сошла с ума! — сообщил Криди, лёжа среди камней. Он щурился, стараясь держать чужаков в прицеле, хотя с пистолетом шансов попасть всё равно не было. — Это должен быть я! У меня лучшая реакция! — Зато я на них больше похож ответила Анги. Голова слегка кружилась, то ли она резко встала, То ли воздух чужого мира был непривычен. Она стояла, подняв вверх руки и ждала. Двое у разбившегося катера смотрели на нее. У них действительно было оружие. Та особь, которую Криди опознал как мужскую, направила в ее сторону неприятно выглядящую штуку с длинным стволом. Вряд ли это научный прибор, верно? «Мы пришли с миром!» — крикнула Анге. Ученые считали, что звуковая коммуникация является основной у всех живущих в газовой среде существ. Конечно, возможно и радиосвязь, и тактильная, и зрительная, и даже обонятельная коммуникация, но все-таки обмениваться мыслями посредством звука информативнее и проще. Вот только как воспримут существа ее голос? Как мирный или как угрожающий? Как невинный лепет беспомощного путешественника или рык злобного агрессора? Лингвисты говорили, что вначале надо прислушаться к разговорам местных обитателей, соотнести тональность с действиями, но у них такой возможности не было. Существа переглянулись. Стрелять не начали. Уже хорошо. «Мы потерпели аварию! Мы нуждаемся в помощи! Мы никому не причиним зла!» — еще раз повторила Анге. Потом, стараясь двигаться как можно медленнее, сделала два шага к катеру, Сняла с пояса пистолета, положила перед собой, отступила обратно и замерла. «Какой странный голос», — сказала Адиан, глядя на пришельца. «Сомнений не было, это существо пришло из другого мира, похожее на людей, но с короткими волосами, с иначе гнущимися ногами, с длинной шеей, да и вообще высокая, как минимум на голову превосходящее их народ». «Глухой», — очень четко разделены слова и фразы. «И первое слово в каждой фразе повторялось», — ответил Ян. «Какой-то призыв или местоимение. Что бы ты сказала в такой ситуации?» «Я не опасна», — мгновенно ответила Адин. «Я не враг вам». «Угу». Ян медлил, глядя, как существо, грациозно нагнувшись, опустило что-то на камни и отступило назад. Предмет поблескивал на солнце. «Тебе не кажется, что это оружие?» «Тогда», — Адин помедлила, — Тогда тебе тоже следует положить автомат. — А если это ловушка? — Способ разоружить нас. один промолчала. — Оставайся здесь, — решил Ян. Опустил оружие, не выпуская его, впрочем, из рук. И пошел к пришельцу. Тот ждал. С каждым шагом решение приблизиться казалось Яну все более и более опрометчивым. Существо стояло неподвижно и выглядело грациозным, даже хрупким. Но оно было выше, чем Ян. На нем был обтягивающий костюм, оставляющий открытыми лишь кисти рук и голову, под тканью проступали мышцы. Хрупкое или нет, но существо было сильным. А еще у него были близко посаженные глаза, очень опасный признак. Оно старалось не двигаться, но когда глаза поворачивались влево или вправо, на челюстях и шее едва заметно напрягались мышцы. Тоже верный знак хищника готового в любой момент укусить. Ян почувствовал приближающуюся панику. Разум агрессивен. Хищный разум агрессивен вдвойне. «Все хорошо», — сказал Ян. «Все прекрасно. Все хорошо». Глаза существа заметались из стороны в сторону. Потом мышцы на лице дрогнули, и оно оскалило зубы. «Неприятные зубы. Не для травы». «Нет!» — крикнул Ян в панике, охваченный атовистическим страхом, наследием древних предков, мечущихся по саванне на четырех ногах и отчаянно отбивающихся от свирепых охотников. Он поднял автомат, сам не понимая, собирается ли стрелять или всего лишь держать существо на прицеле, и в тот же миг из-за спины человекоподобного существа возникло другое взметнулась из-за камней, человека подобное выставило вперед оружие, такое же небольшое, как брошенное первым на землю. Это оказалось совсем другое существо, гораздо ниже ростом. Яну, в лучшем случае, по шею, все покрытое короткой черной шерстью, с острыми треугольными ушами, совсем уж близко посаженными узкими глазами, оскаленными зубами, мелкими и острыми, созданными, чтобы рвать мясо. Это был хищник точно такой, как в старых книгах, как в учебниках биологии. Новое существо низким глубоким голосом что-то рявкнуло, целясь в Яна. На существе была короткая юбка и жилет с многочисленными карманами. В лапе оно сжимало пистолет. Оно говорило, значит, разумно. Но это был хищник. Ян почувствовал, как у него подкашиваются ноги. И рухнул на колени. Ствол-автомат откнулся в камень. «Ян!» — где-то далеко-далеко закричала Адиан. «Я ничего не могу сделать», — глядя в свирепые глаза хищника, подумал он. «Я ничего не понимаю, и я ничего не способен сделать, даже бежать». Вначале анги показалось, что контакт идет прекрасно, по самым оптимистическим сценариям. Она опустила оружие на землю, она отступила назад, она сказала несколько простых враз максимально спокойным голосом, и аборигены отреагировали. Женская особь осталась на месте, мужская пошла к ней, опустив ствол автомата. Позитивная реакция — желание контакта, отказ от непосредственного конфликта, защита женской особи. Потом движение аборигена замедлилось. Он остановился, внимательно изучая ее лицо. Анги, в свою очередь, с жадным любопытством смотрела на чужака. Да, его ноги и впрямь заканчивались копытами. Лицо выдавалось вперед, глаза были разнесены очень широко. Травоядное, разумное существо. Не такое крупное, как лошадь, но очень похоже. Будь лошади прямоходящими. Анги даже стало неловко. Неворские лошади размерами были ближе к земным пони. Но, в отличие от них, использовались в основном не как рабочие животные, а разводились с целью получения молока и мяса. Видимо, это и вызвало неловкость Анги. Очень любопытно. Биологи считали, что вероятность разума у существ, питающихся исключительно растительной пищей, невелика. При этом абориген выглядел довольно милым. В детстве Анги смотрела сказочные видеоролики о разумных лошадках, Все девочки в раннем возрасте их обожали. В роликах лошадки ходили на задних лапах, играли, строили города, летали в космос. Абориген был очень похож на созданных компьютером существ. Только на передних лапах не было копыт, как в роликах. Они превратились в руки, и там были пальцы, по четыре пальца на каждой. Ну и кожа, которая в роликах была веселеньких цветов, голубая, розовая, фиолетовая, у существ была темно-коричневая. Черная, как смоль, грива волос на голове и темно-коричневая кожа. Куда реалистичнее, что уж тут говорить. Абориген колебался, смотрел на Анге, и что-то его явно смущало. Что? По сторонам ничего не было. Криди надежно затаился позади. Абориген заржал, почти как развеселившаяся лошадка в детском ролике. Вот только ржание было модулированным, переливчатым, будто голос. Словно существо что-то произнесло, но на одном дыхании, так что звуки и слова сливались воедино. Анги невольно улыбнулась. Это произвело нехороший эффект. Абориген снова заржал. На этот раз коротко, протестующий. Анги почти уверилась, что тот хочет сказать «нет» и поднял автомат. Криди выскочил из-за камней, словно подброшенной пружиной. Оттолкнул ее, наставил на аборигена ствол пистолета. Анги пыталась удержаться на ногах, в ужасе задержала дыхание. Ей казалось, что сейчас уж абориген точно нажмет на спуск, и его оружие выстрелит. Пулями, лазерным лучом или еще каким-нибудь смертоносным зарядом. Но появление Криди возымело совершенно неожиданный результат. Абориген как подкошенный рухнул на колени, оружие вывалилось из его рук. Абориген, оставшийся у катера, коротко и переливчато заржал и бросился к ним. «Уходим!» — крикнул Криди, переводя ствол с упавшего аборигена на приближающегося. Времени на размышления не было. «Нет!» — закричала Анге. «Опусти оружие! Положи пистолет!» «Что?» — возмутился Криди. «Положи оружие! Закрой рот! Не скалься! Они тебя боятся! Ты хищник! они травоядные!» Против ожиданий Криди мгновенно положил пистолет на камни и начал смеяться, прикрывая рот лапой. «Да он своим копытом может из меня дух выбить!» Не слушая его, Анги опустилась на камень перед аборигеном. Заглянула ему в глаза. Зрачки были необычные, почти квадратные. Заговорила, пытаясь соединять слова между собой и поймать переливчатый тон их речи. «Мы пришли с миром. Мы не причиним зла. Мы не враги». «Если что, у меня второй пистолет за поясом», — сказал Криди. И как только... Он многозначительно замолчал. «Они — наш единственный шанс тут выжить», — ответила Анги. «Не наседай на них, Криди! Само наше появление для них — шок, а уж тем более наш вид!» Она замолчала, глядя на аборигена. «Говорят, что мелкие зверьки могут умереть от страха, когда их ловит хищник. Не случилось бы такого и с этими существами. Даром, что крупные!» Абориген внезапно открыл рот, ткнул себя в грудь рукой и тихо пропел. «Ян!» Анге потребовалось мгновение, чтобы догадаться. «Анге!» — тыча себе в грудь, сказала она. Второй абориген уже стоял рядом, держа оружие на изготовку, но не целясь. Будто два бдительных стража, охраняющие парламентеров, абориген и Криди, замерли рядом с ними. «Все будет хорошо», — сказала Анги, пытаясь подражать ржанию существ. Абориген фыркнул, словно попытки Анги подладиться к их речи, его насмешили, и довольно отчетливо сказал «Мы пришли к Миом». — А у него способности к языкам получше твоих, — сказал Криди одобрительно. — Только с «Р» проблемы. Ксения, третья вовне, лежала на койке в своей каюте. Устройство связи, шарик размером с апельсин, было крепко сжато в ее руке. Тяжелый, мягкий, белый. Почему она сравнила его именно с апельсином? Совпадали только форма и размер, Вес. Плотность, цвет и содержимое никак не коррелировали с земным фруктом. Ксения размышляла над этим уже вторую минуту. Людям нужны сравнения и аналогии, пусть даже поверхностные. Они не умеют принимать реальность такой, какая она есть в настоящий момент. Вот и она назвала гиперпространственную скрутку апельсином. Какая ирония. Творение высочайших технологий. Квантовая нить, существующая в нереальности и принявшая форму белого сфероида — апельсин. Почему? Память услужливо подсказала древний человеческий анекдот про жителя Севера, побывавшего на юге и пытающегося объяснить соплеменникам, как выглядит апельсин. Тюленя, знаешь? Ну так вот, апельсин совершенно не похож. Может быть, именно отсюда корни ассоциации? Тогда она очень опасно очеловечилась. Ксения вздохнула. В ее руке устройство связи. Мягкий белый шар. Неважно, как он действует, он позволит ей говорить с ракс Ксения закрыла глаза и сжала шар в ладони. Ощутила легкое тепло. — Я слушаю тебя, третья вовне. — Мать, у меня есть вопросы. Ты называла матерью вторую на ракс да я первая на ракс 2 на ракс в цикле я буду звать тебя тетушка пауза молчание пространства тебе стали нужны ярлыки да тетушка человеческое тело оно управляет мной сочувствую третье вовне но тебе еще надо работать я готова тетушка ты ответишь на вопросы задавай Реальность восстановлена успешно. Мы сравнили все рэперные точки. Искажений нет. Что было причиной искажения? Снова тишина. У нас нет точных данных, третья вне. Версии? Только одна. Ксения лежала, глядя в темноту. Что мне делать, тетушка? Первая вовне получила инструкции. Какова будет судьба Твена? Используй корабль и экипаж для получения информации. Их судьба вторична. Они достойны знания, тетушка. Лишнее знание пугает их. Ценность не увеличится от испуга. Я буду беречь их по возможности, тетушка. Пауза. Неожиданно долгая. Тетушка? Занята. Ответ позже. Ракс всегда. Ксения ждала еще несколько секунд. Потом прошептала одними губами. Ракс. Всегда. Ракс. Устройство связи распалось в белую пыль. Ксения открыла глаза и села на койке Все было еще хуже, чем она думала. Ксения до последнего надеялась, что причиной сбоя реальности стал Ракс. Но версия, увы, оказалась только одна. Вообще-то она была одна все миллионы лет и тысячи циклов существования Ракс. А еще Ксении не нравилось, что первая на Ракс прервала разговор. Что могло помешать ей? с практически неисчерпаемыми ресурсами попрощаться должным образом. Неужели первая на Наракс уже относится к ней, как к чужаку? Почувствовала ту степень очеловечения, которую ощутила, и сама третья вовне. Все было плохо. Валентин подумал, что все, наконец-то, начинает складываться хорошо. Они стояли в шлюзовой зоне стыковочного узла, Последние секунды стабилизации гравитационных полей, и они встретятся с первой вовне. На этот раз Валентин сам пошел на станцию. Как и Матис, в прошлый раз он взял с собой лишь ученых, для того, чтобы подчеркнуть мирный характер экспедиции и для сохранения корабля в максимально работоспособном состоянии. По левую руку от Валентина стояли Безил и Мейли, по правую — Уорл и 2065 со своим симбионтом. Ксения, не взять которую было попросту невозможно, стояла чуть впереди. Она здесь была не в гостях, а дома. 206-5 был самым сложным спутником. Валентин не знал, как отреагирует первая вовне на спасение существа из другой реальности, но оттягивать момент истины было глупо. Проще сразу расставить все точки над «и». Люк открылся, мигнув зеленой подсветкой, и они увидели переходной тамбур станции. Белый, стерильный, с парящими от конденсирующиеся влаги стенами. Первая вовне уже ждала их. Высокая, красивая, похожая на человека женщина. Точная копия той, кого Валентин убил на Неворе. И, к удивлению, Валентина рак сдвинулась навстречу и сама вошла в корабль. «Разрешите взойти на борт, командир?» — спросила первая вовне. «Разрешаю», — сказал Валентин, без колебаний протянул руку и они с Ракс обменялись рукопожатиями. «Зовите меня первой вовне или примой, как и ранее». «Еще раз повторю, этот облик не призван вас шокировать», — сообщила Ракс. «Я хочу донести до вас тот факт, что реальность удивительно пластична. Вам нет нужды переживать из-за свершившегося в ином мире». Валентин кивнул. «Вблизи женщина уже не казалась человеком. Слишком длинные ноги и шея...» Из зубов были видны лишь клыки, резцы отсутствовали напрочь. Интересно, какой тип питания мог сформировать такой организм? Я также сочла правильным войти на борт вашего корабля в знак своего глубочайшего уважения, продолжала первая вовне. Побывать в иной версии нашей Вселенной и вернуться — это редчайший случай. Ее взгляд опустился на 206.5. Валентин видел, что Фиол нервничает. Симбионт во лбу едва виднелся, будто пытался спрятаться в черепном канале. «Ваше появление здесь, уважаемые 206.5 и Толло», — продолжала первая вовне, — «еще более уникально. Оно не несет непосредственной угрозы реальности, но вызывает определенный морально-этический конфликт». «Кто я в этом мире?» — спросил 206.5. «О, ваша судьба практически не изменилась». Вы созерцатель агрессии. Но в силу мирного характера цивилизации Невора, вы занимаетесь изучением других примитивных обществ. 206.5 кивнул. Кажется, он был доволен. Ракс настоятельно просит вас, 206.5, не возвращаться более на материнскую планету и не контактировать со своим двойником, продолжила первая вовне. Это уменьшит последствия до приемлемых. Вы согласны? «Вполне», — быстро ответил Фиол. «Тогда вы будете жить», — сказала первая вовне с улыбкой. На взгляд Валентина шутка была так себе. Однако, судя по 206.5, Фиол был доволен. На лице Бейзела промелькнула тень облегчения, а Уоллр одобрительно закивал. Первая вовне не шутила. «А теперь, если возможно, я бы попросила разрешения поговорить со всеми членами экипажа и научной группы Твена» сказала Прима. «Вы приглашаете нас на станцию?» уточнил Валентин. «Если возможно, то я бы предпочла вести разговор на борту вашего корабля». Валентин не увидел в этой просьбе ничего удивительного. Ответная любезность, любопытство, проявление дипломатии, но... Ксения вздрогнула. Уоллр издал удивленный смешок, а 206-5 будто бы попытался втянуть голову в плечи. «Боюсь, что я попрошу объяснений», — сказал Валентин. «Судя по поведению моих товарищей, эта просьба не совсем обычна». Англичанин и китаянка, похоже, ситуацию не понимали. Уоллер вздохнул, грузно переступил на месте и изрек. «Многоуважаемый Ракс! Никогда не посещаю чужих планет, поскольку там, где был Ракс, будет Ракс! В отношении чужих космических кораблей и станций...» «Правила не столь строги, но тоже налагают на Ракс некоторые ограничения и должны иметь под собой основания», — пробормотал 206-5 и замолчал, будто боялся ляпнуть лишнего. «Объясни, третье вовне», — сказала Прима. Ксения посмотрела на командира. «Я прибыла на земную орбитальную станцию и ваш корабль, поскольку была специально, специально выбрана для миссии Твена. но прима Выбрана для нахождения на станции в системе Невора. Поскольку станция функционирует нормально и в эвакуации нет необходимости, она на миг замолчала, глядя на Приму, так и внула, то причина может быть лишь одна. Прима желает обратиться к экипажу и ученым с очень важной просьбой, которая поставит вас в неудобное положение и обременит многими тяготами. Подобную просьбу нельзя высказывать, находясь на своей территории, и обладая преимуществами хозяина. Валентин растерянно развел руками. — Это очень трогательно и достойно. — Уважаемая прима, я буду рад принять вас на корабле, и мы, конечно же, выслушаем просьбу и постараемся помочь. — Вы не поняли главного, Валентин, — сказала ему Ксения. Посмотрела на остальных, словно призывая поддержать ее. — Сама необходимость рак спросить чего-либо у людей... Уолр развел руками. — Не обижайтесь. У Хал-3. У Хал. У Феол. У Аурон. Они тоже ничего никогда не просили. — Но откуда тогда, — начал Валентин? — Уходят слухи, что однажды они обратились с просьбой к Хал-2, — сказал Уолр. — Хал-2 не существует, — воскликнул Валентин. Повисла неловкая тишина. — Вот именно, командир, — сказала Ксения. Валентин глубоко вздохнул. Представил себе огромный круизный лайнер, летящий между звезд. Себя с шевронами первого помощника. Проблемы уровня «пьяный турист буянит на прогулочной палубе» или «кондиционеры в трюме работают на желтом уровне экономичности. Разрешите повысить температуру на полградуса». Скучающих дам, желающих романтической интрижки с первым помощником. Веселый треп в офицерском салоне по вечерам, — Ну, если скучающие дамы не окажутся уж очень скучающими. — Прошу вас посетить нашу кают-компанию, — сказал он. — Я готов выслушать вашу просьбу. Прима.